Глава двадцать седьмая. Настоящая жизнь. В туалете, стоя у черного резинового писсуара, Лэйни краем глаза заметил русского, который причесывался перед зеркалом. Во всяком случае, писсуар был похож на резиновый, с такими вроде как обвислыми краями. Интересно, а вот теперь, при работающей канализации, что бы они сказали человеку, пожелавшему внести свой скромный вклад в грот? По пути сюда он обратил внимание на бар со стойкой из подсвеченной снизу плиты какого-то прозрачно-мутно-зеленого камня. Оставалось только надеяться, что плиту эту выпилили где-нибудь, ну, скажем, в горах, а не здесь же, рядом на лестнице. Ужин уже закончился, и Лэйни чувствовал, что немного перебрал по части сакэ. Весь вечер они с Орли и Мадзаки наблюдали за встречей Реза с этой новой, исправленной и улучшенной версией Идору, той, которая представлялась в Виллидж-Джудзу большой алюминиевой флягой. Облэквелу приходилось понемногу осваиваться с ситуацией. Судя по всему, он и в мыслях не имел ничего подобного, пока не услышал от Реза, что вот она, здесь. Орли разговаривала в основном слово в основном о недвижимости, о всяких его владениях по всему миру. Тем временем Лэйни слушал, как Ямадзаки развивает свою мысль насчет попытать счастье с этим малолетковым фэн-клубом. Может, статься в этом и вправду что-то есть, но сразу вот так не скажешь. Надо попробовать. Блэквилл и двух слов никому не сказал. Он пил не саке, а лагер и ел с такой истовой старательностью, словно хотел... Нечто закупорить, словно в системе охраны обнаружилась брешь, которую можно устранить, если набить в неё побольше сосими. Австралиец родовал палочками с ловкостью циркового жонглёра. Он мог бы, пожалуй, засадить тебе такую палочку в глаз с расстояния в полсотни шагов. Но главным аттракционом этого цирка были рес сыдору и в несколько меньшей степени куваяма. поддерживавший беседу с ними обоими. Другой японец, Адзаки, держался в стороне. Надо думать, его пригласили просто на случай, если потребуется заменить в этой фляге батарейки. Вилли Джуд был весьма приветлив и общителен, только вот общался он преимущественно ни о чем. Пометуя, что техники разносят сплетни, как мухи, заразу, Лэйни пару раз раз Попробовал закинуть удочку в этом направлении. Однако поплавок даже не шелохнулся. Отзаки отвечал коротко и сугубо по существу. Поскольку Лэни не мог смотреть на Рей Тоэй, не срываясь в узловое восприятие, ему пришлось ограничить намеченное на этот вечер подглядывание прочими доступными объектами, самым привлекательным из которых представляла орли. В чертаниях её подбородка было нечто такое. Леньи не застигнулся и пошёл мыть руки. Раковина здесь была из того же чёрного дряблового материала, что и писсуар. Русский всё ещё причёсывался. Конечно же, на этом мужике не было прямо вот так написано, что он русский. Но уж больно примечательная экипировка. Чёрные спецназовские ботинки с белой прострочкой, штаны с чёрными шёлковыми лампасами и белый кожаный смокинг. Пусть даже и не русский, но наверняка нечто связанное с комбинатом этой мутантной комимофиозной заразой. Русский чесал свои кудри столь самобъменно, что по неволе приходило на ум муха, охарашивающаяся при помощи передних лапок. Мужик он был длинный и крепкий, и голова у него тоже была длинная, хотя и узкая, похожая по форме на винтовочную пулю концом вверх. У Сергия Русского казалось несколько избыточным, потому что причёсывать ему было в общем-то нечего, особенно на острой макушке. Чего только не бывает, вяло удивился Ленья, слыхавшей от кого-то, что вся эта публика, большие энтузиасты по части имплантирование волос. Если верить Райдалу, здесь, в Токио, этих комбинатских, что собак не резаных, он видел про них документальный фильм, про то, какие они жестокие, и что из-за этой их дикой, почти сюрреальной жестокости, все остальные боятся с ними связываться. Потом Райдал начал рассказывать о двоих русских, сан-франциских вроде бы копах, с которым он где-то там схлестнулся. Но Лэни нужно было на встречу с Райсом Дэниэлзом и телевизионным гримёром, и он так и не дослушал эту историю. Лэни оскалил зубы, проверяя, не застряла ли между ними какая-нибудь часть ужина. Когда он выходил из туалета, Руски всё ещё причёсывался. Емдзаки стоял посреди зала, моргая и потерянно озираясь. "Это здесь, рядом", сказал Лэни. Это сортир. Сортир туалет мужской. Но я ищу не туалет, а вас. Ну вот и нашли. Я обратил внимание, когда мы сидели за столом, что вы избегали смотреть на Идру. Верно? Я рискнул предположить, что плотность потока информации была достаточно для перехода восприятия в узловую. Опять верно. Понятно. внул Ямадзаки. Однако, с видеоклипами и даже с живым выступлением всё будет иначе. С чего бы это? И вообще, чего нам здесь стоять? Вэньи повернулся и пошёл к столу. Чистотная полоса. Имадзаки последовал за ним. Сегодня нам продемонстрировали прототип широкополосной версии. Нам оплатят участие в бета-тестировании. Вэнь, не могли бы пожалуйста описать В общих чертах свои узловые впечатления. Что-то вроде воспоминаний или отрывков из фильма. Но то, что сказал этот барабанщик, наводит на подозрение, что я попросту видел ее последний клип. Сильный толчок в спину бросил Лейни прямо на ближайший столик. Он почувствовал, как в дребезге разлетелся под ним стакан, увидел на мгновение туго обтянутые серым колени какой-то женщины, услышал «всёк». первые звуки её нарастающего, как вой сирены крика, а затем столik рухнул. Что-то, возможно, её же нога садануло его по голове. Лэи не привстал на колене, держась за гудящую от боли голову, посмотрел по сторонам и живо вспомнил физический опыт, который делали в Гейнсвилле на уроке. Поверхностное натяжение. Припроши воду в стакане мелко размолотым перцем. Поднеси к поверхности воды кончик иголки, и перчинки мгновенно разбегутся по сторонам, словно живые и до смерти перепуганные. То же самое происходило сейчас и здесь, только в роли перчинок выступали клиенты западного мира, а иголка была явно нацелена на резов столик. Фалды белого кожаного смокинга, но тут сорванный с места танк завертелся и двинулся в его сторону огромный и невесомый на плечах брызнувших в рассыпной людей, а еще через мгновение свет потух. В темноте крик толпы взмыл до такого невыносимого визга, что Лейни заткнул уши, вернее, попытался заткнуть, потому что кто-то об него тут же споткнулся, и он упал на спину, инстинктивно сжавшись в тугой комок и прикрывая руками затылок. — Вставай! Вставай! — сказал где-то рядом Вилли Джуд. а то по тебе ходить будут я тут всё вижу невидимая в темноте рука взяла его за запястье в инфракрасном а в чём дело лей не позволил поднять себя на ноги что тут происходит не имея ни малейшего но надо делать ноги тут скоро такое начнётся словно в подтверждение его слов по ушам ударил чей-то дикий болезненный вопль блэквел Виллис схватил Лэйни за пряжку ремня и потащил за собой. Один ноль в его пользу. Какое-то время Лэйни пытался ощупывать воздух, однако после того, как кто-то врезался в него лоб в лоб и что-то рявкнул по-японски, он прикрыл лицо согнутыми в локтях руками и покорно двинулся туда, куда тащил его барабанщик. Еще несколько шагов, и крики переполошенных людей заметно стихли. Стали звучать «вык». Словно издалека. Где мы сейчас? спросил Лэни. Сюда. Правая голень Лэни болезненно ударилась о что-то твёрдое. Табуретка, сказал Вилли. Прости, пожалуйста. Хруст стекла под ногами. Проблиск света тут же превратившийся в зелёную повисшую в темноте петлю. Ещё несколько шагов, и Лэни увидел грот. Рука Вилли Джуда отпустила его ремень. «Здесь ты уже видишь, да? При этой биолюминесцентной хрени?» «Да», — кивнул Лэйни. «Спасибо». «А мои очки ее не берут. Или нормальный свет, или инфракрасный от нагретых тел». «А ступеньки холодные. Я их не вижу. Отведи меня вниз». Рука в руке Лэйни и Вилли Джуд начали осторожно спускаться по лестнице. Три одетые в чёрное фигуры меркнули мимо них и исчезли внизу, оставив на зассанных ступеньках чёрную лакированную туфельку с высоким каблуком. Леньят футболил ей в пролёт. Этажом ниже, на тёмной лестничной площадке, их поджидала Арли с высоко занесённой бутылкой из-под шампанского. В призрачном биолюминесцентном свете помада на её губах казалась тёмно-серой, а пятнышко крови в уголке рта чёрным. Где ты был? спросила она и медленно опустила бутылку. В туалете, ухмыльнулся Лэни. Ты пропустил весь спектакль. А что это было? Ну вот, пожалуйста, сокрушённо вспомнила Арли. Я ещё и плащ забыла. Двигайтесь, двигайтесь, поторопила Хвилле. ступеньки, площадки, снова ступеньки, зеленоватые наросты постепенно исчезли, сменились гладким безликим бетоном, а люди всё сыпались и сыпались сверху группами по одиночки, перескакивая через две-три ступеньки. Со днящей боль в груди напоминала Лене о недавнем падении на столик, о громком хрустнувшем стакане. Он опасливо потрогал пострадавшее место. Да нет, Вроде обошлось, ничего не разрезано. «Комбинат, наверное», — сказала Орли. «Здоровенные мужики, кошмарно одеты, а морды так вообще не приведи, Господь. Не знаю уж, кто был им нужен, Реса или Идору. Думали, наверное, что могут вот так вот заявиться туда и делать что угодно». «А что им угодно?» «Не знаю». Но за двумя соседними столиками сидела сплошь охрана Куваямы, человек 12. А Блэквел, так кто-то, наверное, каждый день отходя ко сну просит бога послать ему заворожку вроде этой. Я видела, как он сунул руку в карман, и сразу же свет потух. Ну да, кивнул Виллиджот. Это он всё выключил. Пульт какой-то дистанционный. Сам-то он видит в темноте получше, чем я с этими инфракрасными штуками. То ли глаза у него такие, то ли ещё что. А ты-то как оттуда выбралась? Спросил Лэнь: "Фонарик в сумочке был?" Лэнь не сан. Пролётом выше Имадзаки левый рукав зелёного клетчатого пиджака полу оторван, в очках не достаёт одного стекла. Орли вынула из сумочки мобильник и негромко ругалась, пытаясь заставить его работать. Имадзаки догнал их на следующей площадке. Дальше они спускались все вместе. Лэнь всё так же вёл слепого барабанщика Заруку. Первый этаж. Входная дверь широко распахнута. Все мрачные стражи западного мира куда-то запропастились. Серотливый полицейский в пластиковой накидке поверх плаща истерически бормочет в пристёгнутый к лацкану микрофон. В процессе истерического бормотания он ходит тесными кругами, драматически жестикулируя белой дубинкой. Разноголосые улюлюканье нескольких сирен, чащевшихся к западному миру со всех четырёх сторон света. Сверху рокот заходящего на посадку вертолёта. Снизу вроде бы тихо. Вилли Джет отпустил руку Лены и отрегулировал свои очки на уровень уличного освещения. Где моя машина? Орлиа опустил руку с заработавшим вроде бы телефоном. Слушай, Вилли, иди-ка ты лучше с нами. Сейчас здесь будет целая армия. «Бесподобно!» — сказал Ресс. Он вышел из западного мира, отряхивая темный пиджак от чего-то белого. Настоящая телесная жизнь. Мы столько сидим в виртуале, что начинаем ее потихоньку забывать. «Вас ведь звать Лейнер?» — протянутая для пожатия рука. «Лейни!» — поправил Лейни, и тут же рядом с ним притормозил темно-зеленый мини-вэн.